Глава восьмая. Толпа замерла. Шериф так и стоял с раскрытым ртом. «Механикой!» — задушенным голосом переспросил он: "Ты сказал механикой?" Именно шериф отвечал дядя Сагамор. "Видите ли," шериф вышел из себя. Он ткнул в него пальцем и гаркнул: "Очень хорошо, ты арестован". Дядя Сагамор оглянулся в удивлении. За что, шериф? Шериф засмеялся и покрутил пальцем у виска. Но такого надо было ожидать, особенно после тридцати лет потребления этого пойла. Так можно спятить. И он опять обратился к дяде Сагамору. Ты арестован за изготовление виски, за то, что незаконно держишь у себя сусло, за подпольную работу на самогонном аппарате. Но шериф Я не работаю на самогонном аппарате. Вы же сами видите, что он даже еще не собран, и уж это никоим образом не самогонный аппарат. О, господи, опять он за свое!» — Тяжко вздохнул Бугер. Понимаете, мы с Эмом решили заняться скипидарным бизнесом. Скипидарным? Поразился шериф. Именно так. На нем, говорят, можно сделать неплохие деньги. Если не боишься, малость потрудиться, а то с этими налогами заткнись, прорычал шериф. В толпе началось брожение. Кто-то закричал: "Что там за чертовщина? Почему вы его не арестуете?" Шериф призвал всех к тишине. Потом он посмотрел на Сагамора. "Так ты, значит, берешь сахар и зерно, и у тебя получается скипидар?" "Но нет, шериф, вряд ли." И а так не слыхал, его надо получать из живицы. Берешь, значит, живицу и погоди, давай-ка все по порядку. Ты получаешь скипидар из живицы, которой у тебя нет, и это пойло для свиней, которых у тебя нет. Ох, Сэм, совсем мы забыли про свиней. охнул дядя Сагамор, надо их загнать, принеси ка кормушку. Он обошёл свой грузовичок сзади и вернулся с двумя корзинками в руках. "Ну, разве не красавцы, шериф?" спросил он, сворачивая к амбару. Толпа последовала за ним. Шериф тоже, трясясь от ярости, я подоспел туда как раз к тому моменту, когда дядя Сагамов выпустил поросят из корзинок в загон. Среди сгрудившейся вокруг толпы раздались смешки, кто-то охнул. Я не больно много понимаю в свиньях, но поросята выглядели слишком маленькими и худенькими, чтобы съесть всю эту пищу. Попади они в одну из бочек, они бы там утонули. Один из них растянулся, другой обескураженно присел. Дядя Сагаморов взглянул удовлетворенно на них, потом на шерифа. Мы пока что решили взять двух шериф, коли есть дело, нечего заниматься пустяками». Не привязать ли их, предложил Бугер, — чтобы ветром не унесло. Нет, сказал Отис, это поросята флюгеры, они под ветром только вертятся. Главное, не налететь на них боком, не то порежешься. Ничего, они у меня разжиреют, сказал дядя Сагамор. Надо бы сам дать им поесть прямо сейчас. Ну да, отозвался Папаша. Сагамор Нунан, — взревел шериф. А если ты предпочитаешь шутки шутить? Шутки? переспросил дядя Сагамор. да какие уж тут шутки с голодными свиньями? Они обидятся, и с ними ничего не поделаешь целый месяц. Папаша достал ведро, а дядя Сагамор поднял мешок на одной из бочек, чтобы зачерпнуть пойло. Он принюхался, пригнувшись ниже, и что-то промычал в удивлении. Что такое? спросил Папаша. Да, похоже, забродило. Погляди, Сэм, вон пузырьки лопаются. И правда, принюхался Папаша. Они поглядели друг на друга озадаченно. Как ты думаешь, это не опасно? Не уверен, отозвался Папаша. А вдруг у них будет изжога? Что же мы сделали не так, Сэм? Прежде чем Папаша успел ответить, в толпе засуетились. Вперед прорвался Кинкейд. Он стал перед шерифом, весь вне себя, указывая пальцем на бочки. «Чего вы ждете, шериф? Вот восемь бочек с сусла, вот самогонный аппарат. Вы собираетесь их арестовывать или нет?" "Заткнись, Кинкейд!" заорал шериф. "И не учите меня. Вы что думаете, я спятил? Но ну, арестую я его. Так он выйдет через час." Пока это все не собрано, это еще не самогонный аппарат, и будучи собранным, это не станет незаконным, пока не будет вещественного доказательства в виде виски. Папаша с дядей Сагамором, казалось, не обращали на всю эту сутолоку ни малейшего внимания, продолжая изучать свиное пойло. «Ну, — сказал дядя Сагамор, несколько разочарованным: делать нечего, придется это вылить сам". И начать заново. Пожалуй, что так согласился папаша. Билев, дай им зерна, им пока хватит. «Виски», — завопил Кингейт, побагровев. Вещественное доказательство, «Боже милостивый, да какое еще доказательство вам нужно? Сагаморнул нам лет ничего, кроме виски не делал? А вот его аппарат у вас перед глазами. Он признал, что это аппарат Вот восемь бочек сусла уже забродившего. Папаша с дядей Сагамором взяли одну бочку, вытащили ее из амбара и опрокинули. И запахло кислятиной. Жидкость пузырилась, растекаясь по земле. Они вернулись и взяли другую. Народ стоял и смотрел на все это в полном недоумении. Смотрите, завопил Кинкейд. Они уничтожают вещественные доказательства. Вы так и будете здесь стоять жирный ишак? Не сметь меня так называть. Шериф в ярости швырнул свою шляпу на землю. Всё это барахло не имеет силы в суде, покуда не докажут, что он пытался готовить из него самогон. вы что полагаете? Кто-нибудь из присяжных будучи в здравом уме поверит, что сагоморду Нунан осмелился изготовлять виски при всем честном народе? Да вас засмеют. Нядя Сагамор с папашей вытащили еще одну бочку и вылили ее. Кинкед вновь закипятился, но тут сквозь толпу протолкался кудрявый. Криво ухмыляясь, он взял его за плечо. "Думаю, шериф может и прав", сказал он. Кинкед посмотрел на него как на сумасшедшего. но позволил отвести себя чуть в сторону я же наполнил ведро зерном и понес его к поросятам они стали есть кудрявый говорил с кинкейдом я слышал как он усмехался но будьте же помудрее уговаривал он вы не так разыгрываете партию не пытайтесь это нарушить, лишь придайте всему этому публичности но но его же надо в тюрьму А как вы думаете, где он окажется, как только меня изберут? нагло ухмыльнулся кудрявый. А пока сделайте только хорошие снимки, чтобы мы могли пригвоздить шерифа к стене. Папаша с дядей Сагамором вылили и вымыли бочки. Шериф махал руками перед Бугером и Отисом, толпившиеся повсюду люди горячо спорили, убеждая друг друга и приводя разные аргументы. Только для того, чтобы посмеяться над шерифом, переспросил один другого: "А ты представляешь, сколько стоит сахар да котлы? А ты когда-нибудь слыхал, чтобы сагоморнунн он что-то делал без выгоды?" То-то же. Поздно вечером большая часть публики разошлась во свои Мы в кухне начали греть воду для новой порции свиного корма. И тут вошел Мёрф. Он закурил сигарету и сказал: У нас есть еще шансы поставить на Кудрявого, три к одному. Хм", хмыкнул дядя Сагамор. Пожалуй, я не стану, мёрв. От чего? Ну, положим, а вдруг он не выиграет. Ладно, только это будет чудо из чудес, заметил мёрв. Подождав немного и не дождавшись ответа, он собрался уходить. "Слушай, мёрв", вдруг встрепенулся дядя Сагамор. А это мисс Меллон. Я слыхал, у нее какой-то парфюмерный бизнес. А, да, у нее магазин в городе. Она была когда-то художником гримером на телевидении. А что? Просто прекрасно, ответил дядя Сагамор, раздувая огонь в плите. Кудрявый на нее глаз положил, продолжал мёрф. Он тогда со своими шинами хотел пустить ей пыль в глаза. И потому так обозлился, когда ты его обставил. Понятно, поскреб себе голову дядя Сагамор. Мёрф уехал. Мы нагрели воды и намешали восемь новых бочек пойла. Около сарая оставалось еще с дюжину любопытных. "Ну что ж, сэр», — обратился дядя Сагамор к Папаше. "Искренне надеюсь, на этот раз не испортится". Да уж, дороговатенько было бы выбрасывать опять. Слушайте, сказал я. А если готовить только бочку за раз? Хм, задумался дядя Сагамор. Если будем делать малыми порциями, тогда не останется времени на скипидар». Оказалось, что прежние толпы народа это еще что. На утро люди стали собираться, когда мы даже не кончили завтракать. Когда в амбар мы обнаружили там четверых заглядавших в бочки, они не слыхали, как дядя Сагамор подошел к ним. Он оперся о столб, ковыряя в зубах длинным ножичком. Привет, ребята. Если чего потеряли, так я вам могу помочь. Они отпрянули. Нет, нет, мы просто любовались вашим кормом. Корм просто прекрасный, и поспешно удалились. дядя Сагамор заглянул в бочки и удовлетворенно кивнул. Ну, Сэм», — обратился он к Папаше. На этот раз вроде получилось, эта партия не должна испортиться. Они зачерпнули ведро из одной бочки и отнесли поросятам. Мне показалось, им этого хватит недели на две. Мы воротились к грузовичку, где лежали механические части. Дядя же с папашей стали вытаскивать их на землю, народ толпился, наблюдая, уходил и приходил, но никто не мешал. Перетащив все это под навес, они притащили большой бак к водяной трубе. А вот тут будет конденсатор, сообщил один зритель другому. Змеевик входит в бак, а жидкость стекает снизу. Ты скипидар, имеешь в виду, отозвался другой и хихикнул. Дядя Сагамор сурово глянул на них, и смешки прекратились. Тут прикотился шериф со своими и ещё какой-то человек в деловом костюме и в панаме. Эге толкнул один из зевак другого. Да это Роберт Фосс, прокурор. Все четверо оглядели бочки и постройки. Вид у них был недобрый. Дядя Сагамор их поприветствовал, но они не ответили. Мистер Фосс взирал на все эти запчасти и время от времени кивал. «Ну что?" спросил шериф. "Что тут можно сделать?" "Прецедента нет," отвечал мистер Фосс. "Хотя несомненно, все это части самогонного аппарата и Да черт побери!" взорвался шериф. "Я и так знаю. Разумеется, прецедента нет, кроме сагомора Нунана." С тех пор, как люди слезли с ветвей, любому болвану ясно, что это самоговорение в действии. Я могу его арестовать. Нет, и мистер Фосс с сожалением покачал головой. Ни при каких обстоятельствах, спросил шериф. Пока что ни при каких. Сама по себе аппаратура не представляет ничего противозаконного, пока не используется в незаконных целях. В данный момент он виски не производит, так что это вопрос доказательства намерений. «Ну и что мы с ними будем делать? Полагаете, мы сумеем убедить присяжных, что он незаконно производит виски на виду у сотен свидетелей, включая офицеров полиции? Ха, да нас с вами выгонят из суда. Шриф глубоко вздохнул и потер руками лицо. Ладно, остается поймать его с поличным. Он повернулся к Отису. С этого момента, чтобы здесь днём и ночно, дежурило два человека: один пусть смотрит за аппаратом, другой за суслом. А когда сусло забродит, не спускать с него глаз ни на секунду. А дядя Сагамор с Папашей продолжали выгружать всякие трубки. Шериф с мистером Фосом укатили. Отис уселся на ящик около бочек. А второй полицейский остался стоять, наблюдая за техникой. Один из зрителей воскликнул: "Не за что бы я не хотел этого пропустить. И что же он собирается делать?" "Да никто на свете не сможет этого сказать", ответил другой. Первый вытащил доллар, "Ставлю доллар на то, что Сагаморнун сделает свое дело".